днокровно сказал он советскому разведчику однако и тут в кабинете очень далеко от белоострова при этом биты у Вити мурашки побежали по спине к первой странице новенького пахнущего клеем паспорта был неровно прикреплён зажимом пропуск из смольного институт интересно как они достали пропуск смотреть гадк не странно ли что я бегу с немецким паспортом после всего подумал Витя, разумея свою четырёхлетнюю патриотическую ненависть к Германии. Да, паспорт знаю на зубок. Фамилия, имя, адрес постоянного места жительства, профессия. Всё-таки досадно, что написали гимназист. Могли написать студент. Большое спасибо, вслух сказал Митя, получая паспорт от одураченного разведчика. Немцы говорят так на распев: "Большое спасибо". Нет, это, кажется, больше кэньер. Надо просто флегматично бросить: "Спасибо". А если у них возникнут подозрения, если спросят, что вы имеете в виду? Я не понимаю по-русски. и тогда уже готовиться следить за каждым движением. Предположим, самое худшее, сразу распознают, что он тогда может сказать: благоволите следовать за нами. Или если нарвёшься на грубиянов: знаем мы тебя, какой ты немец, ты матёрый русский контрреволюционер. Ах, знаете. Ну, тем лучше. Получайте. 1 2 Витя выхватил из кармана револьвер и направил его на шкаф с книгами. Предохранитель, разумеется, перед белоостровом переведу. 2-3 могу ухлопать. Последний выстрел себе в лоб. Или лучше в рот. Но так, чтобы сразу смерть, нельзя им отдаться живым. Официального сообщения, верно, не будет, но из газетной хроники они всё узнают. Кровавое дело в Белоострове. Очаянное сопротивление перед этого видного контрреволюционера впрочем довольно рябячится, с сожалением подумал Вить. Он спрятал снова револьвер, паспорт, взял стакан с мокрого блюдечка и поставил его на газетный лист, которым был накрыт табурет. На запалённом листе образовался не сомкнувшийся в круг ободок. Помешивая ложечки в стакане, Витя рассеянно прочёл справа от ободка.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 В комнате, в которую его ввели латыши-разведчики, было темно. Только одна маленькая матовая лампочка горела у короткой стены, слабо освещая стул и небольшую часть пола. На другом, неосвещённом конце длинной комнаты с трудом можно было разглядеть стол. Яценко не столько увидел, сколько почувствовал, что за столом сидит человек. Верно это он и есть. Железнов, подумал Николай Петрович, беспокойно оглядываясь на выходивших из комнаты разведчиков. Дверь за ними закрылась. Стало ещё темнее. Ну что ж, мне совершенно всё равно, подумал Еценко. Один конец и слава богу. Николай Петрович действительно в последнее время думал, что жизнь его пришла к концу. Из Трубецкого бастиона каждую ночь около 3 часов уводили людей на расстрел до наступления террора и оценка никак не предполагал, что его могут расстрелять он и сам арест свой приписывал непонятному недоразумению перспектива близкой смерти надвинулась на Николая Петровича внезапно и вначале именно своей внезапностью его потрясла особенно страшна была вторая ночь В первую он ещё не ясно понимал, что такое происходит в крепость. Потом стало легче. Да, я внутренне был вполне подготовлен, думал с удовлетворением и гордостью еценк.